Просто все это произошло слишком рано и слишком резко. Я оказался морально не готов. И ежику ясно, что период накопления информации рано или поздно должен смениться периодом активных действий. Много информации я накопил. И да, и нет. Нет, мало. Для активных действий явно недостаточно. Есть у меня программа? Нет. Есть у меня цель для активных действий? Нет. Зато у этой соплячки цель есть. Справится на с ней. «Магистра она, может, и завалит, и при этом погибнет сама. Может, не погибнет? Не надо себя обманывать. Хочу я, чтобы она погибла. Нет. Чего я хочу? Узнать, кто я, откуда и что я здесь делаю. Касаются меня хоть каким-то боком ее цели? Нет. Обязан я ей хоть чем-то? Нет. Одни нет. Почему же я мучаюсь?» Мы в ответе за тех, кого приручили. Антуан Деслен так запили. Маленький принц. Остается выяснить то, кого приручил. Ясно одно. Я теряю контроль над ситуацией. Как вчера во флаттере. Черт, эмоции. Есть логическая задача. Главное, правильно сформулировать логическую задачу. Решить, а потом плюнуть на все и сделать наоборот. Чтобы совесть не мучила. Чтобы не было мучительно, больно, за бесцельно прожитые годы. Это уже не Шекспир. Что потом вспомню. Сначала задача. Девчонка хочет убить магистра. Могу я ее отговорить? Могу и очень просто. Если откушу я ей голову. Если я ее сейчас отпущу на все четыре стороны, она погибнет сама и может засветить меня. То есть, если ее узнают, наверняка возникнет вопрос. Как она ожила? Если дракон откусил ей голову? Тут два варианта. Или дракон не откусывал ей голову, тогда она враг церкви. Или откусил. Но потом приделал новую, Тут два шага до бессмертия. Очень интересный дракон. Надо бы им заняться. Остается последний вариант. Лично возглавить операцию по восстановлению справедливости. Придушить потихоньку магистра. Воронить кирпич на кумпол сэру Глудвиллу. Кастрировать сэра Гаттервиля. И раз квартал спасать с костра очередную симпатичную ведьмочку. А циркачи заменят костер на открытом воздухе. В с кипящим маслом в закрытом помещении. И будут продавать билеты, как в кино. На ужастик. Вот и ответ. Это уж точно Шекспир. Гамлет. Программа минимум. Добиться отмены патентов на грамотность. Будет свобода печати. Рано или поздно будет и все остальное. Ну, где же я это слышал? Неважно. Сейчас неважно. Потом вспомню. Программа максимум обстоятельств. Пойдет на это Лера. С радостью. Хочу я этим заниматься. Нет. Буду. Да, справлюсь. Живым бы остаться. Жизнь моя растянка.